Чтобы доискаться до истины, мне пришлось приподняться и сесть на корточки, окончательно демаскировав себя. Омерзительные псины тут же засекли чужака и начали издавать ужасные звуки, которые лишь с большой натяжкой можно назвать лаем. Черно-серым, смрадным потоком они устремились к нам стополем, брызгая ядовитой слюной. Лишь псевдогиганты, блондин-культурист были настолько заняты друг другом, что не проявили к новой персоне никакого интереса. Девушка же, кажется, меня заметила. Она сказала, что это парня, но тот даже бровью не повел, может, не услышал. В напоенных отменной лирической печалью глазах девушки затеплилась искорка надежды. Если, конечно, я ее себе не нафантазировал, эту искорку. Как я уже сказал, всю эту сложную и не нелишенную готической живописности картину мой мозг впитывал и анализировал долгих 20 секунд. На двадцать первой секунде псевдогигант прыгнул с берега в воду, однако уверенности в себе ему не хватило. Все-таки тварь чего-то очень боялась. Вполне возможно, что водянки сварщика или того же жутко уверетена которая чуть не сцапала на стополем на том же самом Янтарном озере несколько часов назад. В общем, мутант не смог покончить с парнем в один прыжок, не долетел он самую малость. Его удар пришелся по воздуху перед горлом противника. Я открыл огонь псевдогиганту в спину ровно в тот момент, когда мутант был готов нанести смельчаку последний сокрушительный удар. Тем самым я, кажется, невольно подтвердил мысль классика из школьной программы, согласно которой попутный ветер всегда начинает дуть в минуты отчаяния. Я знал, куда стрелять. Еще бы. Счет у кокошенных мною псевдогигантов давно перевалил за второй десяток. Похвастаюсь, пожалуй, еще немного. Этого псевдогиганта я прикончил с рекордным малым расходом патронов. Мутант рыкнул в последний раз, пошатнулся и рухнул в воду, мордой вниз, подняв фонтаны брызг. Парня и девушку щедро окатило ледяным душем. Но что-то не видно было недовольства на их молодых красивых лицах. — Ничего себе! — прочувственно сказал парень, опуская нож. Эх, хотел бы я увидеть себя глазами этого блондинистого амбала. Вдруг откуда ни возьмись самое что ни на есть критический момент из жухлых кустов жимолости появляется спаситель с автоматом наперевес. И этот святой Георгий в раз делает то, что битых нацать минут не удавалось тебе. Укладывает монстра. Девушка обрадованно вскрикнула и помахала мне рукой. Ее глаза увлажнились. Эпичность картины, правда, была несколько смазана тем, что, спускаясь к ним, я пару раз едва не упал на спину, уж больно скользкой оказалась глинистая жижа склона. Тем временем свирепые и явно голодные псы, видя мою победу над огромным мутантом, малость поумерили пыл и замерли в нерешительности. Затем три особи все же бросились ко мне, но двоих мгновенно подстрелил тополь, который, напомню, все это время прикрывал мою спину. То есть в более широком смысле следил за тем, чтобы никто не мешал мне работать. Третьего пса прикончил я. Остальные сразу же разбежались. С этими псами всегда легче, чем с псевдогигантами. Они меньше, да и трусливее. Подойдя к воде, я эффектно поставил правую ногу на задницу поврежденного Голиафа, его грудь и морда были утоплены в озере, и посмотрел на парочку экзаменующие. Нет, вблизи они тоже не казались опасными. Классические туристы, отбившиеся от стада и попавшие в переплет. В крайнем случае, чьи-то еще не успевшие набраться опыта отмычки. Парень и девушка смотрели на меня со смесью интереса и недоверия. Вероятно, точно такими же квадратными глазами я намедне рассматривал свою Мисс 86 среди затканных мохом кочек Касьяновых топий. Вдоволь насмотревшись на меня, они переводили взгляды на мертвого монстра, а затем опять на меня. «Здравия желаю, молодежь», — сказал я. «Может, вы едете на берег? Вода-то холодная. Суставы можно застудить». «Да, все правильно, сейчас выйдем». Я протянул парню руку, помогая ему, на вид полуживому от усталости выбраться из вязкого прибрежного ила. Затем подал руку девушке. Ладонь у нее была узкой и холодной, как у покойницы. — Что это было? — спросил парень, присаживаясь на корточке, у ступней убитого монстра. — Точнее, кто? Лишь на самый поверхностный взгляд парень производил впечатление спокойного. Вблизи же было видно, его бьет нервная дрожь. — Псевдогигант. Абориген зоны, — ответил я. На склоне показался тополь. Я махнул ему, чтобы спускался. Мол, знакомиться будем и все такое. — И что, много тут таких? — озабоченно спросил парень. — Думаю, сотен пять наберется, — усмехнулся я. — А то и больше. Парень выругался, затем еще раз, громче и злее. — Я понимал, у парня шок. Меня зовут Комбат, по профессии вольный стрелок, — представился я, перебросив грозу в левую руку и протянув блондину ладонь для рукопожатия но многие предпочитают называть меня сталкером. Поглядев на мою пятерню безумными глазами, блондин все же пожал ее и в свою очередь представился. «А я Иван, Иван Мартынов, телохранитель этой девушки», блондин взглядом указал на брюнетку. «Минья софут Ильзе, мне есть принцессин княжества Лихстенстайн». Видно было, что девушка сильно волнуется. — Она из Прибалтики? — спросил я у парня. — По-русски не бум-бум? — Нет, из Лихтенштейна. Она принцесса. И тут меня, признаю совершенно не кстати, перегнуло пополам от хохота. Да. — Вы чего смеетесь? — Ой, не могу. — В смысле? — не понял парень, испуганно отпрянов. — Вы хотите сказать, я шел по лесу и встретил принцессу? зачем нам врать горячо сказал парень назвавшийся иваном а может нам я этот человек документы покажу не меняясь в лице произнесла ильза нащупывая что-то в заднем кармане своих пантовых кожаных брюк не было похоже чтобы мое недоверие ее задело или уязвило но ну, покажи и она показала паспорт княжества лихтенштейнна Так, золотым по-синему, и написано «Форстентум Лихтенстейне». В графе особой отметки указано «Член правящей династии, младшая дочь ныне здравствующего князя такого-то». Я-то немецкий в школе учил, хоть и плохо. В общем, разобрал без труда. И охренел еще раз. Чудеса. Так это что, тебя теперь надо звать ваше высочество, так? «Можно, нет, я разрешаю», — бросила Ильза с умилительной величавостью. Тем временем подтянулся Тополь. Точнее, он уже с минуту стоял поодаль, но только молча. «Пока вы пропирались, я стишок сочинял. Я шел по лесу, нашел принцессу. А шел бы рощей, нашел бы... <кх> Девушку попроще», — продекламировал Тополь с ангельской улыбкой. Блондин с внешностью громил Назвавшийся Иваном, вымученно улыбнулся. Улыбнулась эта по-своему печальная принцесса Ильза. Не то разобрала смысл стишка, не то просто за компанию со своим телохранителем. Улыбнулся я. Вот что Тополь умеет, так это разрядить обстановку. Сколько драг в баре лейка окончились, толком не начавшись, только потому, что рядом случайно оказался Костя. В общем, не сговариваясь, мы решили что накормим ребят из своих запасов и немножечко обогреем. Не бросать же принцессу посреди чаще. Ну а покуда будет длиться привальная суета, я искренне рассчитывал умыкнуть аквамариновый контейнер. Умыкнуть или честно выпросить? Мне было без разницы. Надеюсь, моя искренность извиняет меня в глазах читателей.